Человек, который гонялся за марсианами. Энтузиазм Фламуриона разделял начинающий американский астроном Персиваль Лоуэлл. Он происходил из богатого бостонского семейства, которое сколотило состояние на производстве тканей. В честь дяди Персиволя был даже назван город в штате Массачусетс. Предельные фабрики Лоуэллов по-прежнему находятся в одноименном городе в штате Массачусетс, так же, как и каналы, по которым транспортируют эту продукцию. Так или иначе, жизнь семейства Лоуэллов неразрывно связана с теми или иными каналами. Но изготовление тканей юного Лоуэлла не интересовало. Он любил астрономию столько, сколько помнил себя, а именно с 1858 года, когда в возрасте трех лет увидел комету Донати. Став подростком, он получил в подарок свой первый телескоп и не переставал восхищаться звездами даже во время учебы на математическом факультете Гарвардского университета. Его дипломная работа была посвящена образованию солнечной системы. Затем Лоуэлл усердно трудился в семейном текстильном бизнесе, после чего отправился в Азию, где провел около 10 лет, путешествуя и погружаясь в культуру Кореи и Японии. К моменту возвращения Лоула в Соединенные Штаты в 1893 году зрение Скиапарелли значительно ухудшилось. Человек, который разглядел рукотворные каналы на Марсе, больше не мог наблюдать за ними а Лоуэллу предстояло возглавить семейный бизнес. Каким же образом он собирался поддержать марку дела Лоуэллов? Поиск марсиан показался ему хорошим планом. Поскольку вдобавок к своей страсти к астрономии Лоуэлл получил огромное состояние, он решил построить где-нибудь на Западе обсерваторию. Надо было только выбрать подходящее место на возвышенности, где всегда ясное небо, свободное от смога и городского освещения. Персиваль собирался продолжить там работу с Киапарелли, составлять карту новых марсианских каналов и искать разумных существ, которые их построили. Как и фламарион, Лоуэлл был убежден в том, что Марс старше Земли, и поэтому продвинулся по пути эволюции дальше. Принял он идею фламариону о том, что марсиане пытались орошать свою умирающую планету, направляя по каналам засушливой области воду с ледников, которые покрывали полюса Марса. Шел 1894 год. Фаза противостояния Земли и Марса вот-вот должна была начаться, поэтому Лоуэлл в срочном порядке вступил во владение горой высотой 7200 футов — 2194 метра — в городке Флагстав в Аризоне. Она показалась Персиолю самым удобным местом для наблюдения за Марсом и была названа Марсианским холмом. Через городишко проходила железная дорога, что весьма облегчило доставку оборудования и материалов для строительства, которое было незамедлительно начато. Для того, чтобы изучать марсианские каналы, когда Красная планета окажется на минимальном расстоянии от Земли, Лоуэлл одолжил 18-дюймовый телескоп у обсерватории Гарвардского университета. Через два года... К противостоянию Земли и Марса 1896 года специально для Лоула по индивидуальному проекту был изготовлен 24-дюймовый перископ Кларка. Но В наши дни посетители обсерватории Лоула по-прежнему могут пользоваться им каждую ночь. В своем новом доме на Марсианском холме он педантично нанес на карту 184 водных пути, после чего продолжил изучать Красную планету и охватившие марсиан неистовое стремление копать каналы. Важно отметить, что Лоуэлл охотно делился своими идеями, читая публичные лекции и давая интервью прессе. В 1895 году он обобщил результаты своих исследований, написав первую из трех книг и назвав ее просто «Марс». Кроме составления карты сбора данных, Лоуэлл сформулировал теорию о том, почему на Марсе должна существовать жизнь. В качестве аргумента он приводил в пример Землю, После того, как ученые доказали, что на морском дне жизни нет, были изобретены глубоководные траловые сети. Как только их использовали по назначению, они, обратите внимание, кишели живыми организмами. Рыбы и ракообразные, моллюски и иглокожие. Короче говоря, живые организмы всех возможных видов, от протоплазменных молекул до морских чудовищ, были найдены на этих непостижимых глубинах. Такого не могло быть. Но это случилось. Так почему же ситуация с Марсом должна быть другой, рассуждал Лоул? Он считал очевидным, что марсиане адаптировались к условиям своей планеты и эволюционировали точно так же, как мы. Только вот внешне они совсем не были на нас похожи. И раз марсиане эволюционировали и превосходят землян по развитию интеллекта, почему бы им не установить с нами контакт? Если, как читал Фламарион, они отправляли послания во времена, когда на Земле жили мамонты, то почему им не сделать вторую попытку? Или они слишком заняты рытьем каналов и приготовлением красных салатов, чтобы вести с людьми приятные беседы? Фрэнсис Гальтон был уверен, что нет. В 1896 году ему, английскому статистику, социологу, антропологу, географу, метеорологу, автору более чем 340 книг и статей, И к тому же двоюродному брату Чарльза Дарвина пришло в голову, что марсиане связываются с Землей с помощью серии зашифрованных световых сообщений. Кто-то должен просто взломать шифр. Гальтон был уверен, что этим кем-то будет он. «По заявлению сэра Фрэнсиса Гальтона, нет никаких сомнений в том, что существа, обитающие на Марсе, выбрали именно такое средство связи с нами», написало издание New York Journal 17 ноября 1897 года. Впервые, двумя годами ранее, непонятные световые сигналы две ночи подряд улавливала Ликсская обсерватория в Калифорнии. Затем сигналы повторились и оставались активными на протяжении лета 1896 года. «Марсианские телеграфисты, похоже, освоились со своим инструментом, а он должен быть гигантских размеров, и придумали способ включения и выключения света на огромной площади», писал New York Journal. Гальтон, вероятно, ожидал очередного сеанса связи. В письме редактору лондонской газеты Times он предлагал направить отраженные солнечные лучи в сторону красной планеты. Обитатели Марса, если у них есть глаза, разум и действительно хорошие телескопы, наверняка захотят ответить. Один, два, три сигнала в виде медленных вспышек могли бы отправиться от нас к ним снова и снова, возможно, в течение нескольких лет. Это даст марсианам возможность поразмышлять, а потом отправить нам в ответ один, два три сигнала. Гальтон был решительно настроен понять марсиан. Он даже изобрел аппарат, который должен был помочь ему изучить инопланетные сигналы, которые он терпеливо высматривал в телескоп. В машине была установлена длинная полоска телеграфной бумаги, которая медленно подавалась под укрепленный на шарнире карандаш. Всякий раз, когда Гальтон фиксировал вспышку, он нажимал пальцем на карандаш и удерживал его столько времени, сколько длился сигнал. Бумажная лента покрывалась сериями точек, тире и линий, такой своеобразной азбукой Морзе. Сначала отметки казались ученым бессмысленными, но через несколько недель он решил, что разобрался в закономерностях шифра, который состоял из трех различных сигналов. Записи Гальтона содержали тысячи отметок, и он выделил три типа вспышек, длительность которых составляла, соответственно, одну вторую и 5 секунд. Группы сигналов разделялись паузами в три секунды, как будто это были интервалы между словами. Шестисекундные паузы предваряли начало нового предложения. Гальтон задокументировал свое открытие в статье под названием «Доступные для понимания сигналы между соседними звездами» (Intelligible Signals Between Neighboring Stars», напечатанной в журнале «Fortnightly Review», одном из самых известных английских изданий XIX века. На основании своих заметок Гальтен сделал вывод, что марсиане пользуются восьмеричной, а не десятичной системой исчисления. Сам он не мог объяснить причину приверженности марсиан цифре 8, поэтому предложил теорию, придуманную одной умной маленькой девочкой, которая помогала ученому. Марсианский народ представляет собой высокоорганизованных муравьев, которые считают до восьми. Для этого они используют свои шесть ног и двое усиков как делали наши предки, считавшие до десяти на пальцах. Теория девочки казалась такой же вероятной, как и любая другая. Но Гальтон не успокоился и продолжал скрупулезно разбирать свои точки и тире. Он обнаружил, что сигналы можно связать линиями, и тогда получатся фигуры, напоминающие пиктограммы. Присмотревшись к ним, ученый стал утверждать, что расшифровал из полученных сигналов 29 слов и словосочетаний, в том числе площадь, скобки, круг, длина окружности, поделенный на 12-угольник, Земля, равный, шестиугольник, Юпитер, Марс, минус, умноженный на, восьмиугольник, десятиугольник, периметр, рисунок формула, радиус, Сатурн, квадрат, Солнце, двенадцатисторонний правильный многоугольник и треугольник. Слова «привет» в этом списке не было. Казалось, марсиане с нетерпением ожидают случая вступить с землянами в дискуссию по математике и планетоведению. Но Гальтонов взволновала не суть их посланий, а мысль о том, что марсианский шифр может быть понятен обитателям соседних звездных систем, если они достигли такого же прогресса в науке и искусстве, как цивилизованные нации на Земле в настоящее время. Но что же означали эти внезапные попытки связаться с нами? В своей статье Fortnite Review Гальтон выдвинул версию, что марсианские астрономы могли получить деньги сумасшедшего миллионера или даже миллиардера на разработку своего устройства для подачи сигналов. Несмотря на очевидные успехи Гальтона, от марсиан так и не последовало изысканных межгалактических приветствий и разговоров о погоде. Более поздние исследования позволили предположить, что вспышки света, которые наблюдал ученый, были вызваны отражением солнечных лучей от кристаллов воды в марсианской атмосфере в момент, когда планеты находились максимально близко друг к другу. Но в конце XIX века люди поняли, что развитие отношений на большом расстоянии требует времени и усилий. А учитывая, что две наши планеты существуют уже миллиарды лет, ученые готовы подождать еще немного.